Глава шестая. Анна. Я храбрилась, успокаивалась, что ко всему можно привыкнуть, но, похоже, это просто защитная функция мозга. Он просто не мог воспринять происходящее со мной как правду. А сейчас шла стадия отрицания. Мне хотелось верить, что я заснула и попала в страшный кошмар, а, быть может, ударилась головой и лежу в коме. Ведь последнее, что я помню, как падала, споткнувшись об камень в якутской пещере. Но время шло, а ничего не менялось. Я всё ещё находилась в незнакомом мире с его ужасающими правилами. От этого начинала впадать в апатию, руки опускались, хотелось просто свернуться калачиком и ждать, когда меня спасут. У всех попаданок должен быть принц на белом коне, разве нет? Примчаться за мной спасти от орков и увести к себе в замок. Но никакой принц не торопился меня спасать. Только грозный генерал орков вернулся в шатёр. «Вставай, принцесса, нам пора отправляться в дорогу». Отдал очередной приказ суровым видом. «Меня Анна зовут. Мне без надобности твоё имя». Он стоял спиной, складывая свои вещи. «Мне же не было что собирать. Ошейник при мне. Единственное имущество в этом мире. Штаны и бывший плащ тоже чужие. Встала, голова болела, а настроение было отвратным. «Пойдём покажу тебе твою лошадь». Поплелась за ним на выход, еле переставляя ноги. Кругом все суетились, лагерь собирался в дорогу. Орки, отдохнувшие и сытые. Девушки, униженные и захваченные в клетках. Лошади и повозки с награбленным добром. Рынк подвёл к нам небольшую бурую лошадку. «Она смирная, не бойся», — улыбался мне молодой орк. «Я не боюсь». Старалась не смотреть на помощника генерала. Слишком свежи были воспоминания с ним в главной роли. Довольный орк хотел помочь мне взобраться, но я шарахнулась от него в сторону. «Не нужно меня трогать. Я сама в состоянии...» Да вот только в седле я сидела последний раз лет пять назад на прогулке в конном клубе. Одна надежда на прежнюю хозяйку. Её рефлексы не раз меня выручали. «Хаос её дери!» — зарычал Ирк, видя мои потуги справиться с лошадью. «Поедешь со мной, а то точно с лошади свалишься и расколешь свою рыжую головушку». Из меня действительно сейчас был не лучший наездник. Мало того, что плохо себя чувствовала, так и конные навыки изрядно позабыты. Орк одним движением подсадил на своего вороного коня, мощного под стать хозяину, шелковистый, ухоженный черной гривой, и сам примостился у меня за спиной. Места было еще меньше, чем когда я ехала со жрецом. Ирк перехватил меня под грудью своей ручищей и зафиксировал. «Мне было дискомфортно от такой близости». А вдобавок жара стояла неимоверная. Не представляла, как Орг держится под таким палящим солнцем. У меня, кажется, уже на пороге солнечный удар. Видимо, он привычный. Или кожа, как у мамонта. Мы проскакали ещё немного, оторвавшись от остальных на приличное расстояние. А потом он резко остановился, спешился под деревом, доставая из сумки воду, протягивая бутыль мне. «Почему я должен нянчиться с тобой?» «Ты не в состоянии сама о себе позаботиться?» Он достал какую-то тряпку и швырнул в меня, чтобы я укрыла голову. «Благодарю». Потупилась от его заботы, хоть и выполненной в грубой форме. «Можно я поеду боком?» За час езды у меня с непривычки заныли бёдра. Конь-орка широкий, и находиться в раскорячку на нём — то ещё удовольствие. Ирк заскочил на своего жеребца, а потом у меня посадил к себе уткнулась ему в грудь, обхватывая загрудные мышцы. Эта поза была более близкой, чем та. Хотя казалось, что может быть ближе, когда к пятой точке прижимаются чресла орка, а скачка имитирует толки другого характера, напоминая о моей проблеме. Ведь голову по-прежнему населяли мысли о скором лишении девственности. Мы так и не поговорили на эту тему. Не знала, удалось ли мне его переубедить не подкладывать меня под своего помощника. Понемногу стала успокаиваться. Меня неимоверно клонило в сон. А размеренная скачка этому способствовала. Веки тяжелели. Я старалась их держать открытыми, но выходило изрядно плохо. То и дело проваливалось в дрему. В этой позе было гораздо удобнее. И я заснула прямо на груди у орка, убедившись, что его руки надежно держат. Вздрогнула от громкого шума, резко открыв глаза. Не сразу поняла, где нахожусь. И почему под щекой что-то твёрдое и зелёное, а не моя мягкая ортопедическая подушка? Все принцессы так много спят. Раздалось над головой. Я немного отодвинулась от мощной груди, на которую пускала слюни в прямом смысле, а не переносном, смутившись такой вынужденной близости. До этого мне не приходилось спать на груди у мужчины. Нет, только те, которых долго держали в плену без сна и еды. Буркнула, защищаясь. «Генерал, отличное место для привала. Все ждут приказа». К нам приблизился рынк на своей тёмно-коричневой лошади, опять пялись почему-то на меня. Судя по всему, мы скакали достаточно долго, на землю опустились сумерки. И хоть жара наконец начала спадать, мне всё так же было некомфортно. Всё тело затекло и нуждалось в разминке, так что я была неимоверно рада объявленному привалу. Мы остановились на большой лесной поляне неподалеку от дороги. Орки притащили поваленные деревья, организовывая из них места для сидения. Принялись разводить костры. Мы и ночью поскачем. Никто не спешил становить шатры. Выходит, остановка будет непродолжительной. Через час выдвигаемся в путь. Ирк не выглядел уставшим и хоть сейчас бы снова вскочил на лошадь, лишь сделав пару глотков воды. Генерал! Сокол принёс послание от короля. Рынк протянул запечатанный свёрток с гербовой печатью. Орк забрал его и сразу принялся читать. Лицо не выражало эмоций, и лишь глаза недовольно блестели. «Ешь», — приказал мне пялящийся на него, а сам направился к руку, находящемуся в противоположном конце поляны. Следила за их разговором издалека. Очень хотелось узнать, о чём они говорят. Но с такого расстояния это не представлялось возможным. «Может, тебе что-то надо?» — заговорил рынк, не спешащий покидать мою компанию. «Нет, ничего». Для убедительности покачала отрицательно головой. «Мне казалось, что он что-то подслушал или откуда-то знал о планах генерала на мой и его счёт. Хотелось держаться от него подальше. Пусть ничего себе не думает. У меня есть сахарные орехи». Снова пристал. Что было в письме? Перевела разговор. Не нужно мне его внимание. Рынк пожал плечами. Я и сама понимала, что он, скорее всего, не осведомлён. Просто лучше говорить про послание, чем про сладкие орехи. Думалось, что вести не самые приятные, ведь не нашли, что хотели. И их король будет недоволен. Доедай. И мы выдвигаемся в Дранаэрс. Что, снова скакать? «Мой зад ещё не пришёл в себя от скачки». «И снова направляться в путь? А как же отдых? Надо успеть к закрытию порталов». Пояснил, но мне было неведомо, что ещё за порталы. «Если магические телепорты существуют, то почему мы скачем верхом в Рархарис? Рынк, собери нам провизию в дорогу и раздобудь какое-нибудь платье для неё». «Зачем мне платье?» «И он же говорил, что нарядов нет». «Будет сделано. Я еду с вами?» — спросил помощник. «Нет. Ты отправляешься в Рархарис с остальными. Может, мне и оно взять с собой?» Я испуганно вскинула взгляд на генерала. «Он же этого не сделает. Даже жевать перестала, ожидая вердикта. Она поедет со мной». Облегчённо выдохнула. «Спасибо. Не благодари». Король Габриэль желает знать, как обстоят дела с поиском артефакта. Так что ты мне там пригодишься. Получается, он берёт меня с собой из-за необходимости. А так бы отправил с остальными? Но это всё равно в разы лучше, чем ехать без него с другими орками. Закусила губу, боясь показать, как я довольна, что мы меняем маршрут и не едем в земли орков. Значит, моя проблема решилась сама собой. Непонятно, на какое время, но всё же. Не знаю, может, я спешу радоваться, ведь непонятно, что ждёт впереди и что уготовила судьба за следующим поворотом. Неизвестный артефакт нужен правителям местных земель. Это очень серьёзно, раз из-за него начинаются войны и гибнут люди. Так это король Габриэль вас нанял, чтобы вы разорили мои земли? Вставай. Некогда рассиживаться. Снова проигнорировал мой вопрос. Посадил меня на коня? И мы помчали к порталам. В этот раз он не жалел меня, гнал своего жеребца галопом. Я едва держалась. Чуть ребра мне не переломал своей хваткой. И когда на горизонте в окружающей нас темноте появилось свечение, а потом оно резко схлопнулось, и свет непонятного происхождения погас, орк смачно выругался, что у меня уши заложило. Я, еле живая, сползла с коня. Содержимое желудка просилось наружу, став поперёк горла. Упала на колени, переводя дыхание, чувствуя облегчение от остановки, хватая жадно свежий воздух. «Пойдём, найдём ночлег. Теперь порталы откроются только утром». С трудом поднимая голову, осмотрела то, что нас окружало. За лесом виднелся город, подсвеченный огнями. Но орк не собирался туда направляться, повёл меня за собой в лес. В ночном лесу было жутко. Я старалась не отставать от Иркха. Он сам кого хочешь испугает. На открытой местности небезопасно. Охотники за ноживы есть везде. «А почему мы в Рархарис скачем, а не используем портал?» — спросила в спину. Орк вдруг остановился и посмотрел на меня, как на больную, которая стукнулась головой обо что-то тяжёлое. «В принципе, так и было, если припомнить моё попадание». «Все знают, что в горах порталы работают нестабильно», — прищурился, ожидая ответа. «Ну а что я?» Сделала равнодушный вид и скорчила непонятную мину. «Чего так глазить?» Я особо не путешествовала. Выдала первое, что пришло мне на ум. «Домашняя принцесса». Я, в отличие от принцессы Анны, домашней девочкой не была, а любила походы, прогулки, активный отдых. Ужасно грустно, что именно это меня изгубило. Сейчас могла спокойно быть дома, в нашей квартире с родителями и братом, смотреть сериал, как они там. Я уже успела за это время соскучиться по ежедневным звонкам. Теперь особенно остро чувствовались мои уязвленность, одиночество, беззащитность в этом агрессивном мире, в котором я оказалась совершенно одна где мой защитник выступает и моим губителем одновременно.